Так вот, наблюдая за тем, как этот авторитетный старик требует от этого умника информацию о том, куда мог деться травник, я мог только мысленно усмехнуться, несмотря на то, что горел в пламени боли. С моего места, где я находился, было достаточно удобно за ними наблюдать. Моих следов они так и не нашли, да и не особо их искали. Да и кто их будет искать? Эти здоровяки, которые с этим стариком приехали, «Нет, они не следопыты. Как палачи они вполне пригодились. Вон как этому красавцу легкие отбивают. Почки, судя по всему, уже разбили в дребезги, потому что его штаны уже пропитались мочой с кровью. Так вот, старик просто хотел попробовать договориться со мной. Ну, не получилось. Значит, не получилось. Значит, характером я пошел в деда. И все». Этот же инициативный идиот решил, что у него есть шанс выслужиться, а значит, ему надо постараться. А когда я банально отказался сотрудничать на таких условиях, он не придумал ничего другого, как просто подослать ко мне нанятых им отморозков, которые должны были убедить меня в необходимости сотрудничества. Да, убедили. Дом сожгли, со всеми запасами трав, да и самого покалечили». Эти же ребята привыкли действовать таким довольно жестким образом, только вот сотрудничать с ними теперь уже было некому. Я четко оценивал свое состояние и понимал, что жить не осталось недолго. Кровь, которая заливала мои легкие на данный момент, уже не давала мне дышать. К тому же я понимал главный нюанс. Эти умники, когда сожгли мой дом, сожгли также и все запасы лечебных трав, не считая тех книг и записей, которые делал еще мой дед. Все это говорило не в их пользу. Они потеряли все то, на что могли рассчитывать, даже на обычную помощь, которую получали от моего деда и меня. Никогда не думал, что умру в сорок лет. Ну что же, такова моя жизнь. Тут уж ничего не попишешь. Однако попадать в руки этих умников, особенно этого самого седого старика, я бы не хотел». Судя по всему, это был очень страшный человек. Да, я им был нужен. Он мог бы помочь мне, и даже, возможно, меня бы вылечили, если бы вовремя доставили в больницу. Но я понимал главное. В сложившемся положении мне нежелательно здесь оставаться. Конечно, я не помогу многим людям своей смертью. Но в данном случае для меня важнее другое. Важнее именно то, что за мой счет не будут наживаться такие вот упыри. В данном случае я имею в виду всех их. — Не выделяй кого-то отдельно. — Молись, чтобы он остался живым, и в следующий раз, когда мы сюда приедем, чтобы он здесь был где-нибудь. Мне не важно, где... — прошипел старик прямо в глаза своему бывшему помощнику, на котором живого места уже не оставалось. — Если же его здесь не будет, то я всю твою семью под корень изведу. Запомни это. Поэтому лучше бы для тебя было бы, чтобы он был жив. Как интересно, медленно прокашлялся я кровью, которой у меня уже набрался полный рот, пока эти красавцы выясняли свои отношения на пепелище моего родного, не побоюсь этого слова, дома, после того, как они уехали. Из этих кустов выбраться я уже не смог, так как побанально потерял остатки своих сил. Смог только добраться ползком до могилы деда, которая была рядом. Пытаться что-то говорить в этой ситуации было просто бессмысленно, И если дед Панкрат за мной наблюдает, я думаю, что он сам прекрасно понимал все происходящее. К тому же я чувствовал, что время уходит. Дед всегда говорил, что с такими нравами и привычками, какие были у меня и у него, мне не жить в этом мире. Слишком уж мы были странными для современного мира, как он еще иногда подшучивал, устаревшими. И это был факт. С понятиями чести и порядочности в этом мире сейчас делать нечего. Как я уже говорил, даже этот старик, который вроде бы покровительствовал моему деду и, видимо, собирался покровительствовать мне, искал свою собственную выгоду. А когда не получил ее, то очень сильно разозлился. Я же не стал как-то вмешиваться в ситуацию. Мне было достаточно того, что мой срок подошел к концу. Именно тогда я и понял, что признак жизни — это боль. Пока я ощущал ее... Она была рядом, и я своеобразным образом чувствовал себя живым, чего нельзя сказать про то, что наступило позже. Я оказался в каком-то странном тумане. Неужели это то самое чистилище? Но не увидел ни своего тела, ни могилы деда, не говоря уже про лес, окружавший в тот момент это место. Интересно получается. А что дальше? А дальше меня неожиданно повлекло куда-то. Я даже не понял того, что происходит. Просто я считал, что мне рано умирать. Считал, что я что-то не закончил. Хотел какой-то там справедливости. И что греха таить? Какого-то наказания для тех, кто был виновен моей гибели. Конечно, кто-то тут же мне скажет о том, что этого идиота уже наказали. Я с этим не спорю, именно его и наказали. А мне это как поможет? Каким образом это изменит мою жизнь? Как, например, исправить то, что случилось? Да никак. В этом вопросе все было достаточно сложно. Но что тут можно было сказать? Я хотел жить. По сути, мне было интересно повидать мир, по возможности. Но возможности у меня таких банально не было. Да и некогда было. И дед мой был тут не виноват. Я не винил ни его, ни своих родителей, которые попали в аварию и банально погибли. Я не считал их виновными в таких вещах. Это была судьба, так же, как моя судьба оказалась стать отбивной для тренировки этих молодых отморозков. Ведь они, когда меня убивали, старательно отрабатывали удары, и с этим фактом никак не поспоришь. Он старательно демонстрировали друг другу тот или иной способ нанести боль кому-нибудь. Да, впоследствии на них также отрабатывали удары и делали больно. А потом, судя по тому, что на их, им на голову накинули полиэтиленовые пакеты, Банально придушили. Но это уже не вернет ни здоровье мне, ни, ни жизнь. Остановиться инвалидом, который еле побирается, я тоже не хотел. Поэтому и предпочитал умереть хотя бы так, мучительно и больно, но достаточно быстро. Сейчас же моя душа, а иначе я себя опознать не мог, неслась куда-то через туман, где время от времени мелькали какие-то молнии. Слышался чей-то странный шепот, который настораживал меня еще больше Вот только прислушиваться к нему было банально некогда. Все только из-за того, что я пролетал мимо таких мест, очень быстро. Внезапно что-то сверкнуло, и я почувствовал довольно сильный удар. И боль. Снова боль. Неужели меня кто-то нашел раньше, чем я умер? Но когда я медленно открыл глаза, то понял, что произошло весьма невероятное событие. Начнем с того, что я был в достаточно молодом теле. что для меня было весьма странно. Аккуратно ощупав худенькое тельце мальчика, в котором оказался, я достаточно быстро понял, что случилось что-то необъяснимое. Я не особо верю в те самые легенды про переселение душ, хотя в последнее время и в последние годы моей жизни такое стало достаточно модным. Я имею в виду чтение таких рассказов. Вот только верить в такое мне казалось странным. А тут вдруг случилось все это. Медленно встряхнувшись, я постарался подняться, чтобы хотя бы попытаться понять то, куда меня черти занесли. Ну, по-другому я не мог назвать эту ситуацию. Вокруг меня был лес, вроде бы даже обычный, вполне привычный мне растительный мир, деревья даже чем-то похожие на те, которые росли там, где я вырос и даже умер. Трава примерно такая же. Я видел те же травы, которые знал под своими названиями на земле. И даже обнаружил, как ни странно, тот самый подорожник. Осторожно поднявшись на все еще трясущиеся ноги, я ощупал себя. Голова все еще немного болела и даже кружилась, судя по всему, именно из-за своеобразной раны на затылке, которую я нащупал. Дотронувшись до нее, я тихонько зашипел. Было больно, но это означало, что я жив. Я тут же постарался поискать рядом тысячелистник и пастушью сумку — так как мне надо было остановить кровь. Потом я нашел своеобразный лист лопуха. Покрутившись на месте, я понял, что обработать его мне банально нечем. Пришлось просто пописать на него. А что делать? Приложив этот своеобразный компресс к ране на голове, я постарался понять вообще, где именно я на данный момент нахожусь. Еще раз внимательно осмотревшись, я заметил слабозаметную тропинку, ведущую куда-то. Вот же загадка. «У меня есть два направления движения, но куда мне надо идти?» Постаравшись вспомнить то, как лежало мое тело, прежде чем я осознал себя здесь, понял, что, скорее всего, раз удар пришелся по затылку, то шел я в определенном направлении, значит, мне надо идти туда. Но кто меня так ударил? Оглянувшись по сторонам и еще более внимательно осмотревшись, я понял, что в данном случае потенциального убийцы поблизости не было — Все только из-за того, что был корень, который я, видимо, испотнулся. Была ветка с ободранной листвой, за которую я явно пытался схватиться при падении. И камень прямо под головой и в крови. Все просто. Когда бегущий по лесу ребенок случайно запнулся о корень, то при падении попытался ухватиться за ветку. Этот рывок не остановил падение, так как руки были очень слабыми, и падающее тело просто развернуло. так что падал он вниз не лицом, а затылком, и попал как раз на камень. Все закономерно. Тяжело вздохнув, я опять осмотрелся, нарвал на всякий случай еще травы и корней, что было не так-то легко, так как от этой вроде бы не слишком сложной работы аж руки заболели. И только тогда я более внимательно посмотрел на свои руки. Скажу сразу... Человека, который достаточно долгое время живет в лесу и хотя бы какое-то время ковыряется в растениях и земле, легко узнать. Хотя бы по тем же рукам. Тут же руки были слишком изнеженными. Я пока компресс себе сделал, пару раз порезался об листву и получил несколько занос. И все из-за того, что кожа на руках была очень нежная. Как у девочек. Странно. При всем этом я четко видел тот факт, что тело-то у меня мужское, Ну, тело мальчика, хотя возраст определить, скорее всего, банально не получится. Слишком мало у меня для этого данных. По высоте роста я был не слишком высокий, метра полтора в высоту, худощавым. Мышц, как таковых, банально не было, просто кожа до кости. Либо этот ребенок был настолько избалованным, либо, что тоже вероятно, тренировки этого тела и физическая подготовка были просто никому не нужными процессами. Честно говоря, чем больше я задумывался обо всей этой ситуации, тем больше мне казалось все это странным. Взять хотя бы одежду. У меня на теле был какой-то своеобразный комбинезон. Застежка от него была прямо на шее, в зоне воротника, как какая-то клипса или кнопка. Снимался он очень легко, стоило только расстегнуть эту застежку, и комбинезон спадал вниз бесформенной тряпкой. Однако стоило его поднять и нажать на эту застежку снова, как он тут же обтягивает все тело. Отдельной обуви, как таковой, просто не было. Ее функцию, судя по всему, выполняло своеобразное уплотнение на ног, которое тоже формировалось в этом комбинезоне. Кстати, название у него было тоже весьма необычное. Я его знал, видимо, потому что чужая память подсказала. «Увэкс». Скорее всего, образовано от слов «универсальный комбинезон». Может быть. Таких нюансов я просто пока что не знаю. Да и знать особо не хотелось. Сейчас я хотел бы просто отдохнуть. Как ни странно, но голод уже терзал меня. С такими силами, как были в этом теле, я далеко не доберусь. Самым странным для меня было то, что тропинка, на которую я обратил внимание, была практически заброшенной. Это было видно по достаточно высоко проросшей траве. Но когда-то она здесь была. Тяжело вздохнув, я понял, что этот мальчик, тело которого я попал, банально не знал того, куда ему надо двигаться, и бежал по своеобразной просеке, всего лишь по той причине, что не знал того, как здесь надо ориентироваться. Поэтому я решил все же продолжить его путь. Если он пришел с той стороны, как я думаю, то там нет ничего ценного для меня». Ведь почему-то он оттуда ушел, и не просто ушел, убежал. И вряд ли бы этот ребенок ушел бы голодным оттуда, где ему было хорошо, если бы там была еда или хотя бы его родной дом. Так что данный вопрос был вполне объясним и понятен. Снова тяжело вздохнув и держа в руках собранные мной травы, я двинулся вперед, пытаясь найти по пути хоть что-то съедобное. так как и сам уже прекрасно понимал, что вариантов у меня банально не остается. В голове всплывали некоторые знания этого мальчика. Например, мысли о том, что возвращаться назад явно не стоит. Там для меня уже нет ничего хорошего. И эта мысль не внушала мне доверия. К тому же сама одежда, которая была сейчас на мне, была не особо привычна этому телу. В некоторых местах натирала, хотя ткань была очень приятная на ощупь. Тонкая и очень гибкая. По сути, можно было сказать, что я иду практически голый. Всего лишь из-за того, что в сложившейся ситуации эта ткань обтягивала все тело так, что я чувствовал себя чуть ли не эксгибиционистом. Благо, что стесняться здесь было некого. Поблизости никого не было. Осмотрев свое тело как следует, когда мне удалось снять этот самый комбинезон, я неожиданно заметил на ноге странный браслет. Он был сделан из какого-то странно серого металла и обхватывал лодыжку. Смотрев уже его как можно внимательнее, я не понял, для чего он вообще нужен. Во-первых, он был одет был на голое тело. Сам по себе он мне вроде бы не мешал, но если у меня нога начнет расти и становиться, например, гораздо толще, что мне с ним делать? Или, может быть, тот, кто насыпил на меня эту безделушку, По какой-то причине считал, что я в принципе больше не вырасту. Глупость какая. Пока же я решил с этим браслетом не возиться. Некогда мне было этим заниматься. Надо было найти еду и воду. Прошелся я по этой тропинке еще некоторое время, пока не вышел на достаточно большую и обширную поляну, на которой я увидел какое-то полуразвалившееся строение. Оно действительно было сильно потрепанным. Настолько сильно, что я понимал главное — Здесь очень давно никого не было. Каменные стены торчали вверх, как своеобразная рама, будто символизируя, что здесь когда-то кто-то жил. Причем стены были тоже странными. На бетон не сильно похожими, больше на какой-то камень. Природный, хотя и монолитный. Ну, не мог же кто-то взять камень и банально выгрызть с нем стены. Причем, сделав это так, будто они сами из него выросли. Но мне это место на какой-то срок вполне подойдет. Главное, что там было своеобразное место для очага, куда я мог натаскать сухих веток и развести огонь, чтобы согреться, если ночь будет холодная. Хотя с голода от мне тоже бы не хотелось. Поэтому, решив основать себе своеобразную базу именно в этом месте, я аккуратно сложил травы в уголке, где сначала постарался убрать весь мусор. Все только для того, чтобы подсушить их немножко, и сделать своеобразный запас. Привычка дело такое, неистребимое. Пробегая кругами вокруг дома, чтобы не терять его из вида и научиться ориентироваться в этом лесу, я обнаружил несколько кустов лимонника, что немного, но все же порадовало меня. Это растение было очень полезно, особенно его плоды. Название на латыни я не помню, но помню, что рассказывал мне про него дед. Он говорил о том, что это растение по его пользе и лечебным свойствам можно приравнять даже к корню женьшень. А также и по питательности оно ценится. Кстати, как ни странно, но там часть ягод была уже достаточно созревшая, и я смог немножко их съесть. Главное в таких делах не перестараться. Собрав спелые ягоды лимонника, я решил их немного подсушить. Они могут быть полезны как в качестве отвара, так и в качестве пищи. Поэтому я о своей судьбе уже не сильно переживал. Важно было то, что у меня хоть и немного, но все же есть потенциальная еда. Судя по всему, здесь некоторое время кто-то пытался даже что-то выращивать. Например, те же ряды кустов лимонника, которые я обнаружил между деревьев, выглядели слишком уж ровными. Конечно, кто-нибудь тут же спросит у меня о том, какой смысл сажать подобное растение среди деревьев. Ведь проще было бы сделать это на какой-нибудь поляне. Возможно. Вот только вся хитрость этой ситуации была в том, что лимонник не любит открытых мест. Про это мне рассказывал дед Панкрат. Он говорил, что есть растения, которые лучше растут в тени деревьев, чем на солнце. И многие люди часто совершали ошибку, когда пытались пересадить лесные растения куда-нибудь в поле, где они открыты всем ветрам и солнцу. Он меня всегда учил быть внимательным к таким вещам. Хоть и говорят, что человек тоже такая тварь, что может привыкнуть к чему угодно. Не стоит так думать в отношении всех. Есть люди, которым комфортнее, например, жить на севере. Есть люди, для которых жизнь в тех же песках и на палящем солнце вполне привычна и даже удобна. И если поменять их местами, причем не дав при этом как-то адаптироваться, они банально погибнут. Просто погибнут, и все. В данном случае третьего варианта нет. Так что сейчас я старательно готовился к тому, чтобы выживать. Для начала я постарался собрать урожай созревших ягод лимонника. Это было просто невероятно огромное везение. К тому же я видел, что хозяина здесь давненько не было. Слишком все вокруг поросло травой. Кто бы тут ни был раньше, он приложил немало усилий для жизни в этом месте. Уже потом, спустя какое-то время, а я его не особо считал, мне удалось обнаружить поблизости своеобразное место захоронения. Там было ровно шесть своеобразных надгробий. Конечно, кто-то скажет о том, что я могу и ошибаться. Тем более, что на надгробиях я видел какие-то символы, которые мне ничего не говорили. Однако, если так подумать, то тут же возникает встречный вопрос — Зачем в землю втыкать плоский камень, на лицевой стороне которого что-то гравируется, а перед ним располагается своеобразный земляной холмик, который кому-то понадобилось обкладывать камнями? Мне это все напоминало именно могилу. Причем две из них были маленькие, остальные четыре достаточно крупные, почти в рост довольно взрослого человека, у которого высота роста была не меньше метра восьмидесяти сантиметров. По сути, можно сказать, что это были двухметровые могилы. А вот две, которые были поменьше, размером больше подходили где-то под меня. Я имею в виду тот рост, который сейчас у меня был. Поблизости от этого места я нашел своеобразный скелет. И вот тут было немножко странно. Скелет не был похож на обычный, человеческий. Он был хотя и высокий, но кости тонкие. Видимо, этот разум был уж очень худощавым. Череп был слишком вытянутый, надбровные дуги вообще отсутствовали, глазницы слишком велики, словно глаза у этого существа были наполовину лица. К тому же я уже потом заметил, когда стал внимательнее осматривать тело, на конечностях было всего по четыре пальца, и вот тут я понял, что я не на земле, хотя подозрения у меня уже были. Одно только светило с слегка красноватым оттенком, говорило само за себя. Но определить принадлежность этого существа к какому-то определенному виду разумных существ я не смог. Извините. Я не ученый, который по костям черепа поможет признаки расы определять. Зубы, как ни странно, у него были все целые. Я говорю странно, потому что привык одной из главных проблем людей — стоматология. Но ну, у меня-то с этим проблем не было. Как говорил мой дед, дикий чеснок мне в помощь. имеется в виду трава, которая заставляла меня чистить зубы и натирать их. Запах, конечно, не каждому понравится, но своеобразная дезинфекция рта и зубов, которая справлялась со своим делом даже лучше, чем зубная паста, была гарантирована. Но на данный момент ничего подобного я поблизости не нашел. Ну, нашел дикорастущую его кора, которая помогла помочь мне в том случае, если начнется цинга. Причем сам лес здесь был какой-то немного странный. Деревья росли как бы вперемешку, хотя мне было так даже лучше. Я больше смогу найти растений, полезных для меня. Возможно, найду даже и пищу. Конечно, мне не хватало мяса и хлеба, но тут ничего не поделаешь. В тот день я далеко не бегал. Сделал по-быстрому запасы, немного наелся тех полезных ягод, какие нашел, даже грибов немного нашел. пару-тройку грибов, которые я решил обжарить на костре, после чего занялся созданием очага. Собрав сухих веток, я подготовил костер. Оставалось дело за малым, где найти огонь. Пока я бегал по округе, то сумел найти несколько камней и один небольшой ручеек с родником. Там был кремень. Если кто не знает, то пусть вспомнит детство. Разве вы в детстве не пытались камнями искры высекать? Лучше всего это получается при помощи кремня. а он чаще всего встречается именно как раз возле рек и каких-нибудь ручьев. Его можно и так найти, но проще всего там. Попытавшись высечь огонь, я понял, что искр получается маловато для полноценного пламени. Тем более, что я в данном случае использовал для этого дела сухую кору, а она не всегда разгорается, если искр недостаточно. Постаравшись надергать отдельных волокон из коры, я понял, что нужно что-то, что даст искр гораздо больше. Я вспомнил про труд и огниво. Обычно для этих дел подходит неплохо металл. Именно в этот момент я и вспомнил про этот проклятый браслет на ноге. Аккуратно выставив вперед ногу, что было не сильно удобно, я попытался ударить камушком по поверхности этого браслета. Ощущения были непередаваемые. Я забыл зафиксировать браслет и едва не сломал себе ногу, Пришлось придерживать браслет и чиркать по нему камнем. Тогда появились искры. Я смог зажечь костер. Вот же чудеса. Браслет на ноге, а я пользуюсь как зажигалкой. Ну а что поделаешь тут? Поджарив немного на костре грибов, я перекусил, после чего попытался расположиться спать. Для этого я нарвал обычные луговой травы, которую выложил как своеобразную постель, которая должна была позволить мне спокойно отдохнуть. и провалился в тяжелый сон. Ручей дал мне немного воды, еду я тоже нашел, не такую вкусную, как хотелось бы, но все же. Теперь оставалось попытаться понять, что этот мальчишка, в тело которого я попал, здесь вообще делал. С тем фактом, что он абсолютно никак не приспособлен к выживанию, я уже смирился. Тут ничего не поделаешь, это действительно был факт. На следующий день я пришел с себя. и понял, что мне надо постепенно заниматься укреплением организма. Я проснулся уже ближе к обеду, и это с учетом того, что меня всю ночь трясло от лихорадки. Ну а что вы хотите? Фактически открытая рана на голове, а также и голод делали свое дело. Все то, что я поел, еду я особо не назовешь. Может быть, для того, кто привык постоянно жить под нужным кормом, это и нормально, но я не такой, К тому же у этого ребенка, когда разглядывал его внешность в своеобразном ручье, как в зеркале, я заметил наличие тех самых клыков. Чуть крупнее, чем у людей, но они есть. То есть я не имею отношения к травоядным. Вот чего я никак не мог понять. Так это того факта, что комбинезон вроде бы был достаточно технологичным, а этот мальчишка оказался каким-то образом на дикой природе. Странно это. В этот день, когда все же пришел в себя, я решил начать жизнь как бы с нуля. Сам этот комбинезон я не хотел затаскивать, и поэтому просто его снял. Поблизости никого нет, можно и голышом походить, он мне может впоследствии пригодиться. Одежды как таковой у меня-то нет. Для начала я обошел поблизости весь лес в поисках еще каких-нибудь видов еды, а заодно и попытался хоть немного определиться с тем, что буду делать дальше. «Если я хочу жить в этом доме, мне нужна крыша. Судя по всему, она здесь раньше была, но сгнила и обрушилась. Ее обломки я выволок под вечер из стен дома, которые все так же незыблемо продолжали стоять. Значит, мне надо что-то придумать. Если я не хочу, чтобы мне на голову текла вода, когда вдруг начнутся дожди, придется что-то изображать вроде своеобразного скоса. Для этого я искал упавшие деревья». Но когда не нашел ничего такого, то понял, что придется самому постараться. Ну, не любил я портить жизнь живым деревьям. Да и без простого ножа и топора я чувствовал себя беззащитным. Поэтому отправился снова к ручью. Нашел там несколько довольно крупных камней, которые явно принадлежали к кремню, и которые с большим трудом доволок до своего нового жилья. Сил-то у меня действительно не хватало. А значит, придется заниматься этим телом, а заодно и браслетом на ноге. Ну, мешал он мне сейчас. Когда на мне был комбинезон, ткань хоть как-то прижимала его к ноге, и я практически не замечал присутствия такого довеска. Но когда я снял этот своеобразный костюм, то этот самый браслет начал болтаться на мне и теперь раздражал. Я же не девчонка, чтобы таскать на себя какие-то украшения». поэтому я некоторое время потратил на то, чтобы осмотреть сам этот браслет. Он выглядел как своеобразная стальная полоска, которая не имеет начала и конца, и это само по себе меня настораживает. Как такое возможно? Должен быть хотя бы шов или стык какой-нибудь. Я же не носил эту железку с самого рождения. Конечно, кто-то может сказать, что в данном случае я мог быть и не уверен в том, что это не так. Я же недавно оказался в этом теле. Понимаю. Но проблема была в том, что на ноге, несмотря на всю нежность кожи, не было потертостей. А когда ты носишь что-то такое на ноге регулярно, то появляются потертости и мозоли, так что следы все равно будут. Тут же их не было. И это было странно. Также я старался не забывать про свою голову. Обмыв рану в ручье. я как мог постарался обработать ее соком растений, которые знал, а также приложил туда компресс. Ни ткани или какого-то бинта у меня не было, пришлось прижать этот компресс лопухом уже перед тем, как я снова ложился спать. Наверное, я очень глупо со стороны выглядел, но вариантов у меня банально не было, поэтому пришлось так извращаться. На следующий день я некоторое время потаскал камни, чтобы немного усилить свои мышцы. Потом принялся действовать. Для начала я выбрал самый плоский и большой камень, сделав из него своеобразную наковальню или основу для работы. Потом взял другой камень, напоминающий больше вытянутое яйцо. Это будет у меня первая жертва. Третий камень, более похожий на своеобразный булыжник, не имеющий формы. Я взял как молот. Им я и буду действовать. Я помнил о том, как меня учил дед выживать, если в руках ничего не будет. И это все я сейчас намеревался использовать. Для начала я поставил тот самый камень, который был вытянутым яйцом, вертикально на своеобразную наковальню, после чего нанес ему сверху пару резких ударов, пока не услышал своеобразный треск, после чего постарался надавить на этот камень, и начал вращать своим ударным инструментом в разные стороны, заставляя таким образом источник материала трескаться. От него постепенно начали откалываться куски, а я терзал его таким образом до тех пор, пока не получил то, что мне было нужно. Получив достаточное количество каменных обломков, я принялся их перебирать. Нашел пару длинных и острых. Это будут мои ножи. Другие осколки надо будет обрабатывать». Для этого у меня были камни поменьше. Я принялся аккуратными ударами откалывать ненужные куски с этих каменных заготовок. Что поделаешь? Руки этого ребенка не привыкли к таким усилиям. К концу дня я очень устал и большую часть заготовок просто испортил. Но, по крайней мере, у меня в руках теперь было что-то напоминающее древнее оружие из каменного века. Я имею в виду именно ножи, и пару своеобразных скребков. Наконечники для стрелы копий я тоже пытался заготовить, но для этого нужна верная рука и четкий удар. А тут руки уже тряслись, и пальцы ничего не держали. К тому же они были изрезаны, исколоты и покрыты волдырями. Но я собирался бороться с этим делом. Рано или поздно я все равно сделаю, как надо. Получив своеобразные ножи, я мог хотя бы срезать несколько веток, Но мне нужно было больше. Мне нужен был топор, чтобы срубить жерди и сделать своеобразную крышу на дом. Я не знаю того, сколько времени здесь продлится сухое и теплое время. Я не знаю того, сколько продлится моя жизнь здесь. Поэтому предпочтительно делать все заранее и надолго. Пока же я старательно загротавливал кору с деревьев, которую снимал теми самыми скрипками. Знаете, как заставить дерево умереть? Кто-то тут же предложит его сразу срубить, а если такой возможности у тебя под рукой банально нет. Для того, чтобы дерево умерло, необходимо на небольшой высоте от земли ободрать кору по кругу его ствола. С чем это связано, точно не скажу, но это нарушает ток питательных веществ внутри дерева, и оно постепенно погибает. Я же собирал кору специально для того, чтобы впоследствии выложить ее на крышу. Я уже знал, что буду делать. Для начала я выложу крышу жердями, сделав своеобразный наклон, чтобы дождь или снег не скапливали влагу на крыше. Если крыша будет ровная, там все равно что-то будет оставаться, а наклон не даст жидкости скапливаться наверху. Потом, когда жерди будут выложены и закреплены, я постараюсь положить сверху плотным слоем хворост. На хворост я выложу ту самую кору. Можно выложить ее двумя слоями. Одним слоем под хворостом, вторым сверху. Потом уже на слой этой коры я положу слой дерна. Это нужно для того, чтобы закрыть все оставшиеся щели. И тогда у меня будет что-то похожее на своеобразную землянку, выросшую прямо из земли. Но сейчас не это важно. Я провозился две недели, прежде чем у меня получилось что-то, хоть как-то похожее на каменный топор без рукоятки. Потом еще неделю я сверлил отверстие под рукоятку. Или вы думаете, что легко в камне отверстие пробурить теми методами, которыми наши предки это делали? Не так уж это и легко, как кажется, хотя вроде бы мы все знаем, но терпение и силы нужны огромные. И вот наконец-то у меня в руке появился мой первый топор, которым я пошел пытаться срубить деревья. Пытаться — в том-то и дело. Прежде чем я сумел срубить первое дерево и дотащить его к моему дому, прошло еще несколько дней. Попутно я не забывал о том, что мне нужен запасной топор. Каменный топор — вещь достаточно хрупкая, и мне пришлось очень постараться, прежде чем я сумел сделать крышу. Но, как бы я ни спешил, до дождя я не успел. Первый дождь едва мне все не испортил. Благо, что я на всякий случай постарался сделать что-то наподобие землянки и сохранил там заранее все то, что хотел оставить сухим. Сам же я намок, как бедный цуцик, сидящий на привязи на улице и не имеющий собственной будки. Хотя дождь и был достаточно теплый, но приятного было мало. Достаточно много времени у меня ушло еще и на первую охоту». Я нашел следы животных, которые напоминали чем-то косулю. Но, насколько мне было известно, у нас, именно там, где я жил, таких животных не было. Но это не важно. Важно было то, что эти животные явно никогда не видели людей. И я смог подойти практически в упор, чтобы нанести удар самодельным копьем. Сделал я его тоже с большим трудом. Острие-то я сумел как-то сделать. Криво, косо и коряво. Как я уже сказал, мастерство — это дело такое, мгновенно никогда не появляется. Поэтому сначала был этот корявый наконечник, потом я нашел палку более-менее ровную. Для того, чтобы закрепить наконечник, тоже пришлось постараться. Сначала я его пытался обвязать своеобразным юнком, вроде лианы, которую нашел поблизости. Он был толщиной где-то в пару миллиметров и довольно гибкий. а когда засыхал, то становился твердым. Однако наконечник особо не держал. Тогда я вспомнил науку деда и нашел засохшую древесную смолу. Растопил ее, и когда замотал этим юнком наконечник как можно плотнее, то постарался залить эту обмотку растопленной смолой. И только тогда наконечник хоть как-то стал держаться». «Я понимаю, что наши предки использовали своеобразные ленты и шнурки из шкур убитых ими животных. Но я же еще никого не убил, по крайней мере, пока не сделал копье. Когда у меня оно было, я отправился за едой. Я знал, что мне нужны, как говорится, протеины. А их проще всего найти в мясе, иначе я банально умру от недостатка пищи или от истощения». Ну, от той еды, которую я здесь находил, вроде грибов, съедобных частей различных трав, мне хотелось только спать, и сил как таковых особо не было. Хотя мои занятия с камнями и попытки работать все же делали свое дело. Под кожей стали появляться своеобразные мышцы. Кожа на руках и ногах загрубела, я загорел, что было вполне, видимо, неожиданно для этой кожи. Но, по крайней мере, я не сгорал так, как у меня получилось в первый раз, когда я вылез на открытую поляну и провел там всего лишь один час. Зато теперь я стал немного смугловатым. Лицо было обветрено, хотя, глядя на себя в воду, я не мог не удивляться. Довольно большие какие-то темные серо-зеленые глаза. Лицо слегка треугольное, просто высокие скулы и узкий подбородок. А если сюда добавить еще и мягкие волосы, на которые ничего не влияло, росшие у меня довольно густой шевелерой, то можно было бы подумать, что я вижу перед собой девочку. Однако теперь, после того, как прошло это время, и все мои усилия делали свое дело, я стал похож на парня. К тому же я старался каждое утро делать своеобразную гимнастику. Брал камни и пытался ими жонглировать. Это усиливало связки и мышцы. Пытался своеобразным образом танцевать с копьем или палками, которые по своему виду и весу напоминали полуторные мечи. Знаете, я с детства мечтал о рыцарях, а тут у меня просто выбора не было. Мне надо было научиться работать тем, что есть под рукой. Какой мне толк от тех же копий, с какими бы то ни было наконечниками, если я ими пользоваться не умею? Я учился метать палки, к которым привязывал камни, изображающие наконечники. Это было трудно, но вариантов, как я уже сказал, у меня банально не было. Если я оставлю себя в том виде, который я обнаружил, когда очнулся в первый раз в этом лесу, то долго не проживу. И вот я впервые вышел на охоту, и мне попалась эта самая косуля — Бросок моего копья был двояким, удачным и одновременно не очень. Дело в том, что копье пробило бок косули и достигло своей цели. Животное было тяжело ранено, и я, просто подбежав поближе, постарался нанести удар каменным ножом в горло. Однако, когда я вытащил копье, то к своему неудовольствию заметил, что каменный наконечник сломался. Видимо, когда он пробил шкуру, то врезался в кость». «Ну, а что тут можно сказать? Каменные наконечники копий — дело одноразовое, и тут ничего не поделаешь. Но теперь у меня было мясо. Поэтому я тут же постарался как можно быстрее оттащить убитую косулю к своему дому, где и принялся за разделку туши». Внимательно осмотрев органы вроде печени, легких и сердца, не заметив там ничего странного в виде каких-нибудь заболеваний, я их тут же зажарил на костре и съел — Вы не представляете это удовольствие, которое я в этот момент ощутил. Это непередаваемое ощущение, когда ты после долгого голода можешь вонзить свои зубы в свежий, сочащийся соком только с жару снятый кусок мяса. Это непередаваемо. Потом я разделал тушу и принялся коптить мясо. Я понимал, что все это сразу не съем, тем более, что из-за длительного воздержания я едва не получил завороткий шок. когда одним махом сожрал и сердце, и легкие, прожаренные на костре. Поэтому придется растягивать. А чтобы растягивать такое удовольствие, нужно подготовить мясо к хранению. За неимением возможности я решил коптить его весьма своеобразно. Для начала я нашел бугорок, в котором выкопал своеобразную канаву от его подножия к вершине. Канава получилась длиной метров пятнадцать. Потом я постарался там землю утоптать и ближе к вершине выложил ее корой. На вершине этого бугорка я сделал своеобразный берестяной короб в высоту где-то около метра. Потом, еще немного подумав, переделал его, сделав где-то на метр повыше. Но в этом коробе я подвешивал мясо. Канаву я постарался накрыть своеобразной крышкой, чтобы получился как бы такой канал, прикрытый сверху. и выглядящий, как своеобразная труба. Лично я понимаю, что все звучит весьма своеобразно. Ну, а как я могу все это объяснить? У подножия я выкопал яму, в которой тоже сделал своеобразную крышку, только из камня. И под этим самым камнем я постарался развести огонь. заранее подобрав как можно больше сухих веток дикой яблони. Было здесь такое растение, но яблоки еще не созрели. Когда костер разгорелся, я сверху привалил его к камням, и весь дым от костра пошел через эту трубу, как раз в тот короб, где висело мясо. Разжег я костер утром, а под вечер у меня уже было копченое и довольно вкусное мясо, которое я мог хранить где-нибудь в прохладном месте. Но так как места такого у меня особо не было, приходилось хранить в доме. Немного подумав, я решил выкопать своеобразный схрон. вроде той же землянки, поближе к роднику. Там земля была прохладнее. А значит, попрохладнее будет и в землянке. Там будет что-то вроде своеобразного холодильника. Люди, которые привыкли к технологическим изыскам, меня просто не поймут. Попутно в этой землянке я делал запасы пищи и старался быть готовым к тому, что в ближайшее время погода сильно изменится. Ну, вообще-то я привык к тому, что зима сменяет теплое время года — Поэтому предпочитал быть наготове. Шкуру этой косули, которую убил первой, я постарался старательно обработать. Скребками ободрал с нее весь внутренний слой жировой ткани, который оставался при разделке. Потом постарался вымачивать ее достаточно долго в растворе из трав, который сварил заранее. Хорошо, что заранее подготовил своеобразную глиняную ванну, где можно было сделать этот раствор. А то бы замучился... Пока я занимался домом в к охоте, эта ванна высохла до каменного состояния. Появились трещины. Я их нашел и полностью замазал. Несколько раз внутри накладывал слой глины. По сути, толщина этой ванны, я имею в виду ее бортик, сейчас могла быть равна толщине стены дома. Но я получил то, что мне было нужно, поэтому смог вымочить шкуру и более-менее ее обработать. Потом постарался из нее сшить себе хоть какое-то подобие одежды. Хотя подошва моих ног уже была довольно жесткой. Я перестал подпрыгивать от каждой колючки, на которую наступаю. Для меня это было достаточно важно. Ведь если ты идешь по лесу и постоянно думаешь о том, на что наступаешь, то тут, то там, то далеко ты так не уйдешь. Теперь же я мог об этом не переживать. У меня появилась одежда и обувь. Я достаточно быстро сделал еще пару копий, при этом заметил некоторую странность, и все только из-за того, что дед меня учил, прежде чем что-то подобное пытаться делать, постараться сосредоточиться на самом процессе, на том самом предмете, который я беру в руку, увидеть в нем то, что мне нужно, и потом попытаться увидеть те линии, которые придется отсекать». Так вот, когда я смотрел на очередную заготовку для наконечника копья, то заметил некоторые странности. Дело в том, что в наконечнике я неожиданно для себя увидел своеобразную структуру. Обычно мы представляем себе такие вещи, похожими на лист дерева. Зауженный с одной стороны, а с другой стороны широкий. Но у наконечника должен быть своеобразный хвостовик. Тот самый, который уходит в дерево, в рукоять. Я же увидел этот рисунок и линии, по которым надо было бить, и даже не поверил своим глазам. Попробовав сделать так, я заметил, что у меня получился уже достаточно красивый наконечник. Это было необычно. Потом я взял обычный камень, я имею в виду тоже кремень, который попытался более внимательно рассмотреть. Попробовать в нем увидеть что-нибудь. Да, все то, что я хотел увидеть, то и увидел». Но в данном случае мне хотелось увидеть что-то необычное. Например, что содержится в самом этом камне. Сначала у меня не получалось. Потом я вдруг увидел своеобразную сетку линий, пронизывающих весь этот камень. Словно вся эта сетка была объединена в единую паутину. И когда я пытался разрушить этот камень, то я нарушал эту сетку. Внимательно присмотревшись к трещинам, которые возникают после моих попыток получить заготовки, я понял, что та трещина, которая идет не по линии, пронизывающей этот камень, получается какой-то кривой или перекошенной. Если трещина начинает идти по линии, то этот скол получается идеально ровно. Когда я рассматривал такой камень-заготовку, то попытался его даже от неожиданности протереть, когда заметил тот факт, что одна такая линия как-то странно мерцает. Дело в том, что я уже потом догадался, в чем тут было дело. Там была маленькая трещинка. Я попытался потереть эту трещинку и заметил то, что мерцание линии усилилось, а трещина как-то тихо щелкнув медленно удлинилась. Это что же получается? Пытаясь воздействовать на эти линии, Я могу получить то, что мне нужно, без особых усилий. Попробовав таким образом аккуратно, чуть ли не ногтем, выцарапать из камня нужные мне заготовки, я неожиданно получил в руки практически идеальный топор из камня. К тому же аккуратное воздействие на такие линии на том месте, где мне нужно было отверстие, я смог это сделать буквально за час. Не мучаясь несколько дней с той палкой подобием лука, и постоянным песком с водой. Нет, я не спорю, усилия мне нужны. Тело у меня пока что слабое, но сам факт того, что я мог делать такие вещи без особых сложностей, меня просто поразил. Раньше я ничего такого не видел. Старался придумать и нафантазировать. Представить. Тут же я просто вглядывался в предмет и видел это. Стараясь осмыслить всю эту странную ситуацию, я решил посмотреть на то же дерево или палку. И снова был удивлен. Я действительно видел токи энергии, которые текли по дереву. Видел то, что шло внутри листвы и ветвей деревнях к корням. А также и то, что шло обратно, от корней к веткам. Я понимал, что достаточно нарушить какой-нибудь из этих каналов, и дерево медленно умрет». Правда, мне давалось это все не так уж и легко, как кажется. Потом голова сильно болела. Но я понял, что такая возможность может мне всегда пригодиться, даже если просто буду делать те же самые наконечники для копий или стрел. Да, я решил, что устройство для метания тех же стрел мне все равно пригодится. Когда я разделывал свою первую добычу, то постарался использовать ее загнутые рога, чтобы получить своеобразный лук. хотя он будет очень жестким и вряд ли гнущимся, но сам этот материал рогов не пригодится. Из костей или рогов можно было попытаться сделать что-то вроде багра. Рыба тоже мне не помешает. Дело в том, что в части пути от моего дома я нашел довольно неплохое озеро. Большое. Судя по всему, рыбы там было достаточно. А знаете, как иногда хочется рыбки? Единственная проблема была в недостатке соли. Однако пока что у меня проблем с таким фактом не было, так что этот вопрос решить все-таки было можно. Но я не забывал о том, что мне бы хотелось найти соль раньше, чем начнутся какие-то проблемы. Почему я не забывал пытаться по пути своих поисков найти какой-нибудь солончак? Ведь те же самые лесные животные где-то находят эту соль, а значит, она где-то есть. Надо просто знать, где могут находиться солончаки — Я знал о том, что те же лесные лоси или олени часто нуждаются в подобных вещах. Часто приходило вместе с дедом в кормушке для диких животных, которые мы организовывали в лесу, вкладывать большие куски соли. Тут же я сам в соли особо не ощущал недостатка. Да и местные животные как бы не особо страдали. Странно это все. Но сейчас не это для меня было важно. Важно было то, что я постепенно действовал и находил возможности. И эти возможности давали мне шанс на будущее. Так что я собирался за него бороться. В первой жизни я погиб. Глупо и бессмысленно. Видимо, Бог все-таки есть. И Он решил дать мне второй шанс. Возможно. Поэтому от этой возможности я не откажусь. Я буду цепляться за жизнь любым способом, что и собирался сделать. Попутно я старался не забывать про знания, которые мне дал дед, старательно собирая травы и теперь уже присматриваясь к ним. Я заметил, что в лекарственных травах те самые линии, пронизывающие их и дающие энергию, более насыщены, чем в других растениях. Я постепенно научился распознавать по этим токам линий энергетику растения. Если, например, я видел линии темно-фиолетового цвета, Такую траву или растение в пищу употреблять не нельзя, но ядовитое, если цвет ярко-зеленый насыщенный, слегка желтоватым, то есть можно. Чем больше своеобразной желтизны, тем полезнее».